Эпилог. Помни обучение. За последние 10 минут я смотрю на эти чёртовы часы уже в двадцатый раз. Её ещё нет. Почему её ещё нет? Я чувствую себя полным придурком от того, что так разволновался из-за опоздания Грейс на пару минут. Но я храню этот секрет уже несколько месяцев, и мне не хочется ждать. Хочется поскорее увидеть её лицо. Жаль, что ждать этого мне, похоже, всё-таки придётся. Решив, что пока я жду, можно чем-нибудь заняться, я беру с письменного стола телефон и иду к двери кабинета. Но, разблокировав телефон, я тут же врезаюсь в Грейс. «Прости, я опоздала», — говорит она и коротко смеётся. Я потратила последние полчаса, пытаясь помирить Томаса и Дилана. «Опять?» — спрашиваю я. «Из-за чего же они поссорились на этот раз?» Она закатывает глаза. Козёл Дилана забрался в комнату Томаса и сожрал левую половину его коллекции кроссовок. «Только левую?» — меня мучит опасение. Я весь последний год приводил в порядок свою коллекцию нижнего белья Версачи и не знаю, что бы сделал, если бы козёл Дилана запустил свои зубы в мои синие барокко. Томас утверждает, что этот козёл был настроен особенно гнусно. «Не могу с этим не согласиться», — говорю я. «По-моему, в том, что он сожрал только левые кроссовки из каждой пары, явно есть что-то дьявольское». «Так я и сказала. Дилан был не в восторге». «Он вообще редко бывает доволен», — замечаю я, притянув её к себе и обняв. «От неё пахнет яблоками и корицей». Стало быть, время между попытками помирить Томаса и Дилана она опять провела на кухне. Она полна решимости научиться готовить. Я твержу ей, что было бы лучше взять несколько кулинарных уроков в местном магазине кухонной утвари сюр но она твёрдо настроена научиться всему в кухне нашего средневекового донжона к великой досаде Шеован и остальных горгулий. Она прижимается ко мне, я утыкаюсь лицом в её волосы и минуту просто вдыхаю её запах, черпая в ней покой, который будет необходим для того, что мне предстоит. Однако в конце концов она отстраняется и вопросительно смотрит на меня. «Так почему ты хотел встретиться здесь? Что-то случилось?» «Можно и так сказать». Я беру её за руку и мягко тяну к двери. «Я уже давно работаю над одной штукой», И сегодня, как мне кажется, самый подходящий день для того, чтобы рассказать тебе об этом. Должно быть, что-то в моём голосе настораживает её, потому что смех уходит из её глаз, и она всматривается в моё лицо, будто пытается понять, что у меня на уме. «С тобой всё в порядке?» — спрашивает она. «Да, конечно, всё путём. Всякий раз, когда ты так говоришь...» Это верный знак того, что на самом деле всё плохо, отвечает она, выгнув бровь. В чём-то она права, но я ей этого не скажу. Она и так подмечает слишком много. Вместо этого я просто беру её за руку и веду по коридору в гостиную, в которую мы вышли из портала много месяцев назад. Эта комната стала первой, которую я полностью перестроил. Возможно, именно поэтому она у меня любимая. А может, это из-за того, для чего я планирую использовать её? «Закрой глаза», — шепчу я ей, когда мы доходим до высоких белых арок. «Речь ещё об одном образце краски?» — со скепсисом в голосе спрашивает она. «Потому что сейчас я совсем не в том настроении, чтобы спорить по поводу того, в какой из всех этих бесчисленных оттенков белого мы могли бы перекрасить западное крыло двора вампиров». Только не после того, как я провела последний час, разглядывая 127 наполовину съеденных кроссовок. 127? Я содрогаюсь. Господи, это жесть. Не то слово. Она тоже содрогается, хотя, думаю, мы получили психологические травмы от разных вещей. «Я могу открыть глаза?» спрашивает она, как только я завожу её в точку назначения. «Да», — отвечаю я, и тут же жалею об этом, поскольку меня вдруг охватывает ужасная нервозность. С какой стати я решил, что сегодня подходящий день, чтобы сделать это? Я избегаю смотреть на Грейс, ожидая её реакции. Но когда она вообще не реагирует, я, наконец, заставляю себя встретиться с ней взглядом. «Что это?» — шепчет она вводя указательным пальцем по буквам на вывеске. «Академия Вега», — отвечаю я. «Это я вижу». Она поворачивается ко мне и обвивает руками мою талию, как будто ей каким-то образом стало известно, что это значит для меня. «Но что такое эта Академия Вега?» «Пока что ничего, но через несколько недель это станет школой». «Школой?» Её глаза округляются. «Как Кэтмир?» «Да», — отвечаю я. «И нет», — она вскидывает брови. «Что-то я не пойму. Я не хочу, чтобы это была школа для детей элиты, чтобы она была такой, как Кэтмир. В ней смогут учиться все, вне зависимости от того, сколько зарабатывают их родители. Я люблю преподавать и люблю детей и я понимаю, что лучшим исцелением для двора вампиров и для меня станет создание здесь образовательного центра. Я затаиваю дыхание, ожидая её ответа. К счастью, она не заставляет меня ждать. «Мне кажется, это самая прекрасная из всех идей, которые когда-либо приходили тебе в голову», — говорит она мне. «В самом деле?» Я вглядываюсь в её лицо, ища на нём какой-нибудь признак того, что ей не нравится, то, что я сделал. Но на её лице написано только желание поддержать меня, любовь и спокойное понимание. Поэтому мне ещё больше хочется показать ей то, что я приготовил. Потому что Грейс всегда подмечает слишком много. «Вообще-то у меня есть для тебя подарок». Говорю я ей, чтобы стереть это выражение с её лица. «Ты хочешь его увидеть?» «Подарок?» Она заинтригована и в то же время насторожена. И я её не виню, ведь это как-никак двор вампиров. А дерьмо случается, причём постоянно. Это небольшой подарок. Я веду её по коридору и заворачиваю за угол, пока мы, наконец, не доходим до двери комнаты, о существовании которой я много месяцев старался забыть. А Затем несколько месяцев думал, что с ней делать. Грейс напрягается, когда до неё доходит, куда мы пришли. «Нам не нужно входить туда», — говорит она, пятясь. «Я хочу войти туда», — отвечаю я. На её лице отражается изумление. «В самом деле?» «Это и есть главная цель этого визита». Объясняю я, открыв дверь бывшего кабинета моего отца, чтобы пропустить её вперёд. Без этого ты не сможешь получить свой подарок. Она снова пристально смотрит на меня, но затем проходит в дверь, которую я придерживаю. И когда Грейс видит, что я сделал с этим местом, она потрясённо ахает, потому что теперь оно выглядит совсем не так, как тогда, когда я разгромил его с помощью кувалды. «Ты... это...» Она замолкает, сглатывает и начинает снова. «Это и был твой секрет? Эта комната и эта школа?» «Да». «Почему?» Она поворачивается. «Почему ты не хотел мне ничего говорить? Ведь ты не мог не знать, что я поддержу тебя». «Возможно, это не то, что мне было нужно от тебя». На этот раз она настораживается. «Что ты имеешь в виду?» «Я понятия не имею. Это просто вырвалось у меня само собой. Но она ждёт ответа, так что я говорю то единственное, что могу придумать. Это безопасное пространство», говорю я ей через несколько минут, когда она начинает осматривать комнату. «Здесь есть книги, принадлежности для рисования и наборы для творчества. Всё для того, чтобы успокоить ум и помочь детям научиться уважать себя и разбираться в том, что происходит в их жизни». «Это потрясающе», — говорит она. «И я не смогла бы придумать лучшего способа использовать помещение, где прежде находился кабинет твоего отца». «Я тоже» если учесть, сколько всяких гадостей он замышлял здесь на протяжении долгих лет, включая мучения, которые он придумывал для своих собственных детей. Она продолжает ходить по комнате, рассматривая книги и наборы для творчества, и, как всегда, задаёт великое множество вопросов, на которые хочет получить ответы. После первых нескольких вопросов я начинаю расслабляться, поскольку мне кажется, что она не станет задавать мне трудных вопросов, на которые я стараюсь не отвечать. Но затем, когда я уже начинаю думать, что мне всё сошло с рук, она вдруг останавливается перед цитатой, которую я поместил на стену. Я понимаю, что она узнала её, потому что она замолкает. И стоит очень тихо, глядя на неё и не произнося ни слова, пока я, наконец, не обнимаю её и не произношу написанное вслух. Время нас не меняет. Оно просто раскрывает нас. Поначалу она ничего не говорит и ничего не делает. Она даже не смотрит на меня. Она просто неотрывно глядит на эту грёбаную стену и читает эту цитату снова и снова. Но затем она кладёт мои руки себе на талию и обнимает меня. И, прижимая меня к себе, она говорит. «Я хочу услышать больше». И вот так просто узел, всегда затянутый в моей душе, начинает распускаться. И я понимаю, что, что бы ни случилось, у нас всё будет хорошо. И пока этого достаточно. Собственно говоря, этого больше, чем достаточно. Это все.